Андрей Усачев. Умная собачка Соня. Горчица. Соня сидела перед тарелкой с овсяной кашей и думала о том, как в ее жизни мало удовольствий. Очень странные эти люди, думала она. Картошку или щи, или кашу едят помногу. А всякие вкусные вещи, например, колбасу, варенье или шоколадные конфетки, помалу. Это неправильно думала умная собачка Соня. Правильно – это когда наоборот. Вкусного по многу, а не вкусного по чуть-чуть. Хозяин Иван Иванович был такой же, как и все. Он бросал в большую миску каши маленький кусочек масла, а на толстый кусок хлеба клал тонюсенький ломтик колбаски. Соня на его месте делала бы иначе. Она клала бы в большую тарелку масла, маленький кусочек каши, а колбасу или варенье вообще бы ела без хлеба. Соня вспомнила все вкусные вещи, которые пробовала в своей жизни и облизывалась. А ведь есть, наверное, и еще что-нибудь очень-очень вкусное, чего я не пробовала, подумала она, что-нибудь такое, что едят понемножку, ведь чем вкуснее вещь, тем ее едят меньше. И тут умная Соня вспомнила горчица. «Ах!» – обрадовалась она, «как же я сразу не догадалась!» Иван Иваныч доставал горчицу совсем чуть-чуть на самом кончике ножа, а затем осторожно намазывал на хлеб и, зажмурившись, отправлял в рот. Потом он говорил «Ах!» И от удовольствия, мотая головой, набрасывался на кислые щи и другие невкусные вещи, как будто они были шоколадно-мармеладные. Соня достала из холодильника зеленую баночку, открутила крышку и, зачерпнув полную большую ложку горчицы, решительно сунула ее в рот. «Ах!», зажмурившись, сказала Соня, и тут же почувствовала, что проглотила ежа, ядовитую змею и горячую утюг сразу. «Ой-ой!» Закричала она и принялась носиться по квартире, опрокидывая все на своем пути. Во рту нее все горело, полыхало. «Может, я превратилась в огнедышащего дракона?» С ужасом подумала Соня. Она хотела посмотреть на себя в зеркало, но проносилась мимо с такой быстротой, что успевала заметить в нем только кончик хвоста. «Надо срочно чем-нибудь затушить!» догадалась вдруг Соня, и бросилась к тарелке с водой. Сначала она выпила всю воду, потом принялась тушить кашей, потом вчерашней картошкой, потом она проглотила остатки кислых щей и полбуханки черного хлеба. Высунув распухший язык, Соня сидела перед зеркалом и думала о несчастном Иване Иванчи. Теперь она знала, для чего он ест эту ужасную горчицу. После такой гадости, думала собачка Соня, и самые кислые щи покажутся вкуснее вишневого варенья».